Шесть недель до исчезновения. Еремеас думает, как вызвать Йоханаса на разговор, как теперь доверять ему на съемках. Ясно, что за их спинами он проворачивает какие-то незаконные дела. С другой стороны, Еремеас это не касается. Поднявшись на скалы Кууси Лоту, он садится рядом с Йоханасом, достает из рюкзака теплое пиво, которое только что купил в магазине, и с шипением его открывает. Пенка начинает активно пузыриться и наползать на пальцы. е р е м я с торопливо отставляет банку в сторону, и пенка стекает уже по камням. На поверхности скалы он замечает мечущихся туда-сюда ярко-оранжевых крошечных букашек, чем-то напоминающих пауков. Остается надеяться, что они не встретят свой конец в пивной пенке. Прошлой ночью я кое-что видел, произносит е р е м я с отряхивая влажную руку. Он понятия не имеет, что будет дальше. Заговорит Йоханнес или замолчит. Но все это так жутко, что слова вылетают из него одно за другим. Вчера я видел кое-что реально странное на Сомпасаре, начинает е р е м е с Я видел сделку. Йоханнес сбит столку. Потом он резко мрачнеет. Что ты там делал посреди ночи? спрашивает е р е м е с Йоханас смотрит в пустоту, будто обдумывая ответ. После небольшой паузы он наконец включается в разговор. Если хоть кому-то проболтаешься, клянусь, я убью тебя, спокойно произносит он и отпивает пиво из своей банки. Еремеас замечает, что у Йоханаса еле заметно трясутся руки. Робкий, застенчивый Йоханнес вдруг влезает в неприятности и так дерзко себя ведет. е р е м и а с вспоминает, каким одиноким казался Йоханнес еще в начале лета. Кто придает ему сил, кто помогает? Что за дела он проворачивает? Как я могу доверять какому-то барыге? Отваживается спросить Еремеас. Я все поставил на эту документалку. Ты вообще знаешь, кто были те мужики в машине? Спрашивает Йоханнес, не нуждаясь в ответе, они из клуба Волки М.С. А знаешь, что говорят про волков? Йоханнес выдерживает короткую паузу. Если видишь одного, будь уверен, где-то неподалеку вся стая. И сейчас ты сидишь на волчьей территории.